Сколько можно светить? У меня батарейка села. Ну, тогда поезжай хоть немножко рядом. Она снова оглянулась, передернув плечами. А то иногда кажется, что он из-под шатра прямо мне в спину смотрит. Значит, живой, если смотрит. Я же и говорю, что ты у меня дура. Пока мы тут будем с тобой растабаривать, милиция... Взвизгнул в тишине ночи кнут. Лошади дернули Бричку вперед, окатив Егора грязной водой. тура Дура!» — догонку закричал Егор, но Бричка уже уехала вперед. Вскоре и он заелозил за ней на мотоцикле по размытой дороге, то и дело соскакивая с него и выруливая его из низин на подъемы. Опять одинокий тусклый луч бежал впереди шатра на колесах. Вот ты, Егор, всегда меня моей дуростью шпыняешь, а сам, если что, норовишь из-за моей юбки выглядывать. Так спокойнее тебе. На словах какая-нибудь полурусская цыганка Настя у тебя и самая грамотная, и самая умная, а без шалоро ты не шагу. Знаешь, что она в любой иголке ушко найдет и скорее сама десять раз обманет, чем кто-нибудь сможет ее обмануть. Ты развесишь свои лопухи и веришь всему, что тебе лепят. А Шелуро, кто чего стоит, сразу может понять. Вот, например, генерал Стрепетов, для тебя как? Все они начальники одинаковые. Вот и нет. Я знаю, что ты его больше всего боишься, Егор. Не отворачивайся, знаю я. Смотри, бричку перекинешь. Стыдно тебе сказать, как будто я тебе не жена. А вот я его ни капельки не боюсь, совсем не боюсь. вы ну радуйся. Еще поглядим, как ты будешь радоваться, когда на место приползем. Поглядим. Но только я и сейчас могу тебе сказать, что бывает просто начальник, а генерал-стрепетов-человек. А еще обижаешься, когда я тебя дурой назову. Я бы тоже человеком был, если бы мне генеральское... Пенсия каждое двадцатое число по почте приходила, да в придачу еще за свою должность гребет. «Ох, и сволочной же ты, Егор! Но-но! Не грози, у меня свой есть!» Она легонько помахала перед ним кнутом. «Он ведь лично тебе, Егор, ничего кроме хорошего не сделал. Разве я чего-нибудь набрехал на него? Я только сказал, что за такие червонцы...» Тоже всем бы только одно хорошее дело Он свои червонцы не в карты выиграл, И орденов у него на груди За целых три войны набралось. Может, ты еще что-нибудь про него знаешь? Пока еще не знаю. Смотри. Но я давно уже знаю, Что тебе ничего не стоит Мне любые штаны прицепить. Ладно, хвали дальше. И похвалю. Ты же за своими кобылами Не видишь, как он чуть ли не каждое утро по дороге на работу первым делом в детский садик заходит с детишками за их столиками посидеть, беседует с ними, как со взрослыми, и с нашим Данилкой тоже. Своих внуков не нажил, вот и тешит свою старость. — А ты знаешь, что у него первая жена с двумя близнецами в эшелоне сгорело Откуда ты это можешь знать? Цыганское радио сказала, и еще оно передавало, как он прошлым летом заради нашего конезавода воздержался звездочку героя получить. У него и так уже есть. Это за войну, а мог бы и за геройский труд иметь, тогда бы у него на родине в станице еще при жизни памятник из меди стоял. Не из меди, а из бронзы. Главное, что при жизни. Подумать только. человек стоит, и на памятник смотрит, а памятник на него. Но генерал Стрепетов ответил, что полтора плана зерна он государству уже вывез, а на два своего согласия не может дать, чтобы не оголодить на зиму племенные табуны. Лучше бы тебе, Шелуро, об этом поменьше знать. За такие разговоры по головке не гладят. Генерала Стрепетова я, может, не меньше твоего уважаю. Только я не какая-нибудь баба, чтобы об этом на всю степь звонить. Не мужское это дело начальства хвалить. А памятник в своей станице он еще успеет заслужить.